Глава вторая Когда я открыл глаза в следующий раз, в комнате опять было темно и особенно резко пахло травами. Какая-то добрая душа уже успела перенести меня на постели, хотя это было весьма непросто. Поднять сто с лишним кило живого веса, большую часть которого составляли кости и мышцы, Задача не из легких. Но неизвестные доброходы справились и даже заново перевязать меня успели, За что им отдельное спасибо. Самое же странное заключалось в том, что во рту у меня остался легкий сладковатый привкус, Хотя при прошлом пробуждении ощущения были такими мерзкими словно туда кошка нагадила. Причем хорошо так нагадила, постаралась от всей души, Я провел языком по сухим губам и почти сразу услышал невнятный шум со стороны тумбочки: Кто там скребется? Крыса? Мя! Тихо сказала настороженно глядящая на меня серебристая нура с рубиновыми глазами, а в ее лапках сверкнул крошечный комочек, мягко мерцающего в полутьме металла, вкус которого я до сих пор ощущал на языке. Файтало! прохрипел я и тут же зашёлся в надсадном кашле. Млять, на этот раз горло драло так, словно по нему наждачкой прошлись, причем не раз и не два. Там внутри была сплошная рана. На языке стало солоно, словно эта рана еще и кровоточила. А каждый вздох отдавался такой болью, что у меня чуть искры из глаз не посыпались. Но и не кашлять я тоже не мог. Если прекращал, тут же начинал задыхаться, поэтому, мысленно ручая и ругаясь, я все кашлял, хрипел и снова кашлял, словно столетний дед, страдающий от запущенной формы туберкулеза. Затем все таки додумался повернуться на бок, и вот тогда стало чуточку легче. И боль поутихла, и приступ постепенно сошел на нет. Свесившись с края постели и сплюнув на пол еще один кровяной сгусток, я с трудом отдышался и даже не стал противиться, когда подскочившая Нура протянула мне кусок фейтала. Черт с тобой, давай! Все равно альтернатив нет и в ближайшее время не предвидится». Пакость радостно застрекотала. когда я без возражений принял из ее лап угощение и снова откинулся на подушку. Хрен знает, где она его взяла, но файтал был уже обработан, очищен и имел безупречно круглую форму. Совсем не то, что корявые неисовые самородки. Протянув здоровую руку, я указал Нори на свою грудь и, как только мелкая туда перепрыгнула, одобрительно почесал ее за ушком. Молодец какая, добытчица. Не знаю, как она меня нашла, но это было очень кстати. Пакость от похвалы совсем расцвела и тихонько зауручала, подставляя моим пальцем ту шею, ту спинку. Потом свернулась клубком, уткнулась носом мне в подбородок и засопела, явно довольная тем, что наконец-то смогла угодить. Ощущая, как шипит и плавится на языке металл, я какое-то время просто лежал, чувствуя, как успокаивается надсаженная кашлем горло. Был ли в этом виноват Файтала, не знаю, но когда Нура встрепенулась и ненадолго убежала, а по возвращении протянула еще одну металлическую жемчужину. Я съел ее без малейших колебаний. Потом меня снова сморило. Однако примерно к полудню я проснулся и обнаружил, что Нура куда-то исчезла, а в комнате появились посторонние. Мгновенно насторожился. «Как вы себя чувствуете?» Обеспокоенно спросила Леса Маена, поймав мой вопросительный взгляд. Я знаком показал, что более или менее в порядке. «Хорошо», — с облегчением ответила юная магичка. Когда вы упали, я побоялась, что швы разойдутся. Но сканирующее заклинание показало, что все в норме. Вы поправитесь, мастер Шал. Только говорить какое-то время не сможете. Фигня вопрос, ругаться я могу и молча. Вас надо обмыть. Немного помолчав, сообщила девушка и отвела глаза. Я позову слуг, не возражаете? Ого, зови, сам же чувствую, что воняю. Леса, помявшись, больше не решилась ничего добавить и просто ушла, оставив дверь комнаты приоткрытой. А как только в коридоре затихли ее шаги, из-под подушки высунулась треугольная змеиная мордочка. И пакость вопросительно пискнула. Я вместо ответа только открыл рот. После чего Нура проворно выбралась из своего укрытия, куда-то юркнула, затем вернулась, держа в зубах еще одну фейталовую жемчужину и аккуратно вложила мне ее прямо в губы. Увидев, как я спокойно ее съела, довольно заварковала, замурлыкала, потёрлась носом о колючий подбородок, но вскоре навострила ушки, недовольно шикнула, вильнула хвостом и исчезла. Уны через три в коридоре снова послышались шаги, на этот раз тяжёлые, явно мужские. После этого в комнату вошло двое слуг, которых я вспомнил по недавно просмотренному фильму. Имена мешал, правда, не заморачивался, но мужики были ему хорошо знакомы. Они-то и помогли мне подняться, притащили откуда-то таз с горячей водой. Постоянно косясь на мое перебинтованное горло, быстренько меня птерли, Подали глиняный горшок с узким горлышком, чтобы, значится, я справил туда естественную надобность. Потом спросили, не нужно ли принести горшок побольше. Но я пока отказался. На свою последнюю охоту шал, как монах на утреннюю молитву или воин перед тяжёлым боем. Отправился на тощак. поэтому я, скопировав его матрицу целиком, в дополнительных емкостях, пока не нуждался. Когда с гигиеной было покончено, один из лук ненадолго вышел, но вскоре вернулся, держа в руках большой графин с изогнутым горлышком, от которого вкусно пахло бульоном. Сообщив, что ничего более питательного при моих ранах кушать нельзя, мужик очень аккуратно, буквально по глоткам, влил в меня весь графин. Я пару раз благополучно подавился, один раз едва не блеванул. но всё же постарался вылокать все, что давали. А как только мужики собрали шмотки и ушли, с облегчением завалился обратно на постели. Нехитрые процедуры умудрились вытянуть из меня все силы, снова превратив в обессиленное нечто. Зато как только слуги ушли, в комнату вернулась пакость и накормила меня гораздо более сытно, чем чуваки с бульоном. Среди ее добычи на этот раз были и старательно разгрызенные на куски золотые монеты и пара жемчужин, и крохотные шарики фейтала. И, разумеется, бриллианты, на которые я взглянул со вполне обоснованным подозрением. Но тут уж было не до капризов. Поэтому даже бриллианты я сожрал молча, стараясь не думать о том, откуда пакость их взяла. Мужики потом приходили еще дважды, и перед этим Нура каждый раз без напоминания исчезала из виду. Меня не но сытно кормили. Затем осматривали, убирали мусор, меняли белье, если я не ненароком его пачкал. Под вечер даже принесли широкую рубаху с прорезями в районе бедер. чтобы больше не приходилось сверкать голым задом. И уже после этого леса Майена навестила меня во второй раз за этот утомительно долгий день. «Наконец-то!» — выдохнула она, проведя очередной магический опыт. Поскольку сумеречное зрение по-прежнему не работало, то понять, что она делала руками и зачем так активно водила ими у меня над головой, я не мог. Но леди и не собиралась ничего скрывать. Вместо того, чтобы просто уйти, на этот раз она позволила себе скупую улыбку. Вот теперь и все точно будет хорошо. Раны начали заживать, а заклинания больше не пытаются с вас свалиться. «А что, были проблемы?» «У каждого человека свой предел выносливости», — пояснила магичка, когда я недоверчиво прищурился. «Если организм поврежден настолько, что этот предел пройден, то никакие заклинания не помогут, понимаете?» Я молча кивнул. «Когда вас привезли, я почти поверила, что вы перешагнули этот рубеж, мастер Шал. Тихо призналась девчонка. «Ожог на плече не опасен, но вот горло. Вы потеряли так много крови, что исцеляющая магия почти не работала. Я истратила весь свой магический резерв, чтобы добиться хоть какой-то устойчивости. Затем восполнила его из накопительного артефакта и истратила снова. Но даже после этого вы два с половиной дня не приходили в себя, а ваши раны не стали выглядеть ни на каплю лучше. Только сейчас, сегодня произошел первый сдвиг». И теперь я могу с уверенностью сказать, что вы выздоровите полностью. Но для этого вам надо хорошо есть, много спать и поберечь свое горло, если вы не хотите потерять голос навсегда. Хм, программа несложная: есть и спать, все, что я люблю. Завтра я попробую ускорить этот процесс. После короткой паузы добавила Леса. Магистр Нэш спрашивает о вас каждый день и, как обычно, требует результатов. Я также молча растянул губы в усмешке. О да, наставник такой. ему всегда все надо быстро, срочно и еще вчера. А если не вчера, то по крайней мере за час до того, как тебе вообще пришло это в голову. Простите, мне пора. Неожиданно извинилась магичка и, изобразив местный аналог Никсена, как-то очень уж поспешно покинула комнату. Я проводил ее задумчивым взглядом, а как только за ней закрылась дверь и на подушку с приглушенным шлепком упала скалищая зубы пакость, протянул ладони и по-быстрому закинул в рот то, что мелкая принесла. Дня через два я окреп настолько, что уже мог самостоятельно встать с передышкой, но все же без дополнительной помощи дойти до уборной и более или менее себя обслуживать. Слуги после этого стали появляться лишь для того, чтобы перенести еду, забрать грязную посуду, убраться или поменять постельное белье, А все остальное время я беспрестанно жевал, отсыпался, а в периоды бодрствования активно копался в доставшемся от шала ментальном багаже и строил планы на будущее. Тогда же я пришел к выводу, что даже если Ули быстро оправится от ран, то менять Матрицу в ближайшее время не стоит. Во-первых, потому что я и так должен находиться под подозрением, и если вдруг исчезну, то Орден может понять, что Шаен, за которым гонялся Шал, все еще жив. Во-вторых, должность карателя во многом была созвучна с моим желанием вычистить городские подземелья. Наконец, в-третьих, сделать это в личине Шала и руками не особенно многочисленного но владеющего рядом ценных артефактов Ордена, было гораздо проще, чем корячиться в одиночку. Определив для себя таким образом первоочередные задачи, я первые две недели честно провел под присмотром целителей. А как только Лесса Майена сообщила, что карантин закончен, меня вызвал на разговор магистр Нэш. К разговору я был готов, поэтому врасплох наставник меня не застал. Одежду мне тоже принесли, стандартное облачение карателя, в которое я влез, все еще испытывая некоторое отвращение. Длинное кожаное пальто, нагрудник, тонкая нательная рубаха, плюс вторая, вязаная в качестве подоспешника. Затем еще штаны из плотной кожи и высокие сапоги на толстой подошве. Ну вот теперь и я похож на гангстера. Только вместо кобуры двойные короткие ножны на поясе, плюс татуировка на морде для полноты картины. Зато я выяснил, почему каратели носят такую неудобную экипировку. Оказывается, кожа, из которой пошиты одежды одежда и обувь, была пропитана особой разновидностью шекка, который добывали исключительно на юге Архада из редкого, крайне ценимого на эрнеле сорта шековых деревьев. Особенность этого сырья заключалась в том, что после обработки такой сок, помимо прочих полезных свойств, придавал материалам устойчивость к магическому воздействию. Да еще на пластинках нагрудника имелось очень легкое, совсем невесомое напыление из файтала, усиливающую защиту карателя. Непосредственно для охоты этот факт, правда, особого значения не имел. Зато подобная одежда могла уберечь от нехороших случайностей. Скажем, если маг-наступник надумает использовать боевое заклятие. Или же лучи бластера ненароком уйдет не в ту сторону, куда планировалось. Безусловно, на прямой удар да еще приличной мощности, обработанная шеком кожа была не рассчитана. Да и фейтала на нагруднике имелась совсем чуть-чуть. Но все же это было лучше, чем ничего. Поэтому каратели годами парились в неудобной одежде и без ропота таскали на плечах лишнюю тяжесть. Застегивать пальто я не стал. В таком виде оно сильно затрудняло движение. Но, насколько я помнил, этого вообще никто из карателей не делал. Разве что в сезон дождей, или в исключительных случаях, когда пренебрегать даже такой защитой было чревато. К сожалению, браслет и бластер мне не выдали. По возвращении в Орден Жож сдал всю мою амуницию на склад. и теперь до особого распоряжения я ее не получу. Хотя бог с ней. Браслет, пока я жив, больше никто не наденет. И настраивался на ауру конкретного человека, а уж бластер, который здесь называли Тагором, тем более. Некоторое время назад меня интересовал принцип действия этой штуковины. Так вот, теперь он был мне доподлинно известен. Тагоры, в переводе с Ирала, это означало что-то вроде «убиватель», «уничтожитель». Представлял собой оружие, способное работать как в непрерывном, так и в импульсном режиме. Переключатель располагался сбоку, выемки сделаны специально под большой палец. В каждом режиме работы имелось по два подрежима. В импульсном тагор мог работать в качестве парализатора или обугливателя, а в непрерывном использовался только при наличии других таких же приборов, чьи лучи образовывали единую сеть, от мощности которой напрямую зависел эффект воздействия, также парализующий или умертвляющий. Причем эффективен тагор был в одинаковой степени как против НЕКО, так и против живых существ, о чем я раньше не знала. Работал он на местном аналоге батареек, так что чисто с технической точки зрения это был обычный прибор. Я также узнала, что малое количество карателей в Ордене объяснялось не отсутствием желающих, а крайне ограниченным количеством тагоров, поскольку они, как и браслеты, настраивались на одного конкретного владельца. и могли быть использованы другим человеком лишь после смерти предыдущего хозяина. Именно по этой причине в Ордене было много предмастерев, но крайне мало мастеров. И поэтому же Тагоры переходили от наставника к ученику, до тех пор, пока окончательно не исчерпывали свой маготехнический ресурс. А арсенал Ордена не оскудевал еще на одну боевую единицу. Если верить воспоминаниям Шала, всего в Ордене, который охватывал несколько крупных, входящих в альянс стран, Насчитывалось около тысячи карателей. Однако лет сто назад их было в два раза больше, а четыре с гаком века назад, когда только-только разгоралась война с разумниками и был утрачен секрет воспроизводства одного из самых сложных артефактов этого мира, карателей насчитывалось порядка десяти тысяч. Выводы, как говорится, делайте сами. О причине, по которой нынешние разумники и бытовые маги не сумели восстановить первоначальное число тагоров и не нашли способ отремонтировать вышедшее из строя оружие, Шалт доподлинно не знал. Аккумуляторы зарядить было несложно, это мог сделать любой бытовой маг. Их производство было давно налажено. Повреждения ствола, рукояти, всякие помятости и потертости тоже убирались легко. Так что, скорее всего, проблема заключалась в сложности передачи магической энергии из аккумулятора в оружие. Какая-то там имелась особая фишка, о которой знали только изобретшие тагоры-разумники. Поэтому как только выходила из строя отвечающая за этот процесс деталь, так могущественное оружие карателей моментально превращалось в обычный хлам. Аккумуляторов по приказу выдавалось по два на каждую смену. Суммарная энергия этих двух прямоугольных пластин, шириной с обычную кредитку и толщиной в пол полсантиметра, хватало для работы в непрерывном режиме на 2,5 рина при использовании прибора на максимальной мощности, а в импульсном – аж на 4 с лишним сотни выстрелов. что при таких скромных размерах выводило оружие карателей в разряд офигенно крутых пушек, от которых я бы и в будущем не отказался. Наура увидев, что я куда-то собираюсь, тут же запрыгнула мне на голову, вцепилась в волосы и сердито заурчала, явно полагая, что я во второй раз брошу ее на произвол судьбы. Но я лишь отвернул полу тяжелого пальто, позволив пакости забраться внутрь. И уже успев убедиться, что она достаточно умна, чтобы меня не подставить, со спокойной душой покинул комнату. Рабочий кабинет магистра столичного ордена карателей располагался здесь же, на территории резиденции, буквально в соседнем здании, до которого я, тем не менее, добирался гораздо дольше обычного. Проклятая слабость даже через две недели полностью не исчезла, поэтому идти приходилось с остановками, медленно и аккуратно, пережидая приступы головокружения, а при виде встречных делать морду кирпичом и злобно зыркать по сторонам, чтобы народ не вздумал задавать вопросы. Никто их и не задавал. Насколько я понял, мастершал был для коллег кем-то вроде персоны Нонграта. С ним никто не здоровался, о его делах никто и никогда не спрашивал. Его здоровьем интересовался лишь бывший наставник, и абсолютно никто, кроме юной магички, практикантов и слуг, не рискнул бы навестить его во время болезни. Мастершал всегда и везде, за очень редким исключением, работал один, ни с кем не мог и не хотел уживаться. и он был единственным, кроме самого магистра, кто имел разрешение на проживание за пределами резиденции. За это Шала, кстати, еще и презирали, совершенно незаслуженно считая любимчиком магистра Нэша. Но самому Шалу было на это плевать. Единственное, что его волновало, это чтобы его приказы выполнялись немедленно и чтобы порученная ему работа была сделана хорошо. В общем, до кабинета, расположенного на третьем этаже нужного мне здания, я добрался без приключений. У самой двери, правда, еще немного постоял, восстанавливая дыхание. Потом проверил тихо сидящую за пазухой Нуру, мысленно пробежался по своей новой лечине, выудил из памяти привычки прежнего хозяина и, постучав в дверь трижды, распахнул тяжелую деревянную створку. Магистр Нэш нашёлся в левом углу большого, довольно скромно, но со вкусом обставленного кабинета. Когда Шал впервые его встретил, Нэшу было 32. Сейчас же его возраст... плавно приближался к шестидесяткам. Однако, несмотря на возраст, почти полную потерю некогда роскошной шевелюры и располагающей к праздности должность, магистр до сих пор выглядел свежо, имел подтянутую фигуру, сурово изборожденное морщинами лицо и обладал на редкость проницательным взглядом, который уперся в меня сразу, как только я переступил порог. «Заходи!» Без обиняков велел магистр Нэш, когда я характерным для шала жестом наклонил голову. «Бери стол, садись. Леса Маена сказала, что говорить ты уже способен». Я прокашлялся и едва слышно просипел. «Так точно». Говорить по-прежнему было трудно. Горло быстро уставало, болело, и оттуда по-прежнему откашливалась всякая дрянь. Но в целом, да, общаться я мог. Поэтому не стал возражать и спорить, а просто прихватил стоящий у стены стул, подтащил его к столу и, поставив напротив бывшего учителя, уселся. Магистр окинул меня еще одним внимательным взглядом и, сложив изуродованные шрамами пальцы в замок, спокойно поинтересовался. «Что скажешь?» «Ну да, никаких тебе «здравствуй, как дела?» «Как себя чувствуешь?» «Сразу к делу». За это шал и уважал бывшего наставника. Тот никогда не делал лишних телодвижений, а все вопросы предпочитал решать быстро и наиболее эффективным способом. Вопрос, правда, был с подвохом, вроде бы и не относящийся ни к чему конкретному, но с учетом того, что я две недели провалялся на больничной койке, хотя ходить и говорить начал гораздо раньше, вопрос в первую очередь имел прямое отношение к карантину. Я снова прокашлялся и с натугой выдавил. «Как вы говорили, мы упустили Шаена». «Нур?» — ничуть не удивился наставник. «Тот самый, что ушёл от тебя уже дважды?» Я неохотно кивнул. «Итоги рейда». Таким же ровным тоном осведомился магистр Нэш. «Вторая команда пришла слишком поздно, чтобы дать какие-то конкретные данные. Пятеро трупов, ты — полутруп, целая толпа вырвавшихся из смежных тоннелей Некко и неопознанные останки на полу, от которых после воздействия тагоров ничего не осталось. Что ты можешь мне сказать по этому поводу?» Я с трудом сдержал скептическую усмешку. Если бы магистр Нэша не имел, как он утверждает, доподлинных подлинных сведений о произошедшем в тоннелях, ко мне пришли бы гораздо раньше и уже вытрясли душу, желая узнать, почему целая команда карателей оказалась не в силах за себя постоять. Но он знал, если не все, то многое. Все же обучение карателей было достаточно разносторонним. и Из них, то есть из нас, готовили и убийцы, и ведьмаков, и охотников, и следопытов, Многие, прежде чем наберутся опыта и осядут в городах, успевали, как шал, порядком помотаться по свету в поисках шаенов, магически измененных тварей, а иногда и отступников магов, в отношении которых каратели были вынуждены совмещать профессии щеек и палачей. Так что обо всем ему уже доложили. И карантин, положенный после встречи с шаеном, я тоже прошел. Хотя в ближайшее время мне все равно будут уделять повышенное внимание и ненавязчиво по совету держаться на виду. А еще я знала, что, не имея на руках стопроцентных доказательств, своими выводами Шал предпочел ни с кем не делиться. Охота в подземельях была его личной инициативой, на которую он, как один из лучших карателей в столице, имел полное право. Полномочия Шала простирались настолько далеко, что он, будучи координатором той охоты, единоличным решением мог привлечь к рейду других карателей и одновременно вызвать на себя отряд городской стражи. Отказать ему в этом без очень веской причины не имели права. Но мне было чем удивить магистра и как оправдаться за неудавшийся рейд, который закончился вовсе не так, как полагали в Ордене. Прокашлившись в третий раз и прочистив горло, я машинально потер оставшийся на шее уродливый шрам и начал медленно говорить. Наставник слушал молча, полуприкрыв веки и словно бы даже не слишком вникая в слова. Но впечатление было обманчивым. Сейчас в голове магистр неслышно крутили шестеренки, И щёлкали такие же невидимые циферки, когда он со свойственным ему бесстрастием проводил оценку не только моих действий, но и действий всего столичного ордена, допустившего непростительную ошибку. Естественно, я рассказал ему только те выводы, к которым пришел мастер Шал, когда охотился за мной и улишами. Его мнение, его доказательства и исключительно его взгляд на ситуацию. Более того, я рассказал наставнику ту непростую ночь буквально по минутам, вплоть до того момента, как мастер Шал наставил на меня Тагор. «Ты уверен, что это был тот самый Нур?» — спросил наставник, когда я замолчал. Я кивнул. «Причины?» Он был гораздо крупнее остальных. Уже с немалым трудом просипел я. После долгого рассказа горло совсем сдало. И уже недалек был тот миг, когда я не смогу выдавить из себя ни слова. И он совершенно точно защищал свою стаю. Точно так же, как стая пыталась защитить его. Он вел себя довольно разумно для зверя. Тебе не кажется? Словно бы вскользь обронил магистр. Да, внутренне напрягся я. Он ушел от нас дважды, но оба раза ему, скорее всего, просто повезло. Магистр Нэш неожиданно поднял на меня взгляд. Ты так считаешь? «В первый раз мы не закончили с облавой», — спокойно признал я, выдержав этот тяжелый взор. «И не убедились, что тварь действительно мертва. Понадеялись на магию, когда надо было бы искать район вручную и своими глазами взглянуть на останки. Во второй раз мы неоправданно поспешили. Это была моя ошибка. Не подумал, что прежде чем влезать в логово, следовало сперва за ним проследить хотя бы несколько дней». и по возможности убедиться, что зверь прячется именно там. Вероятно, Шайен почуял, что в логове побывали чужаки, поэтому дальнейшее наблюдение у башни эффекта не дало. Шайен ушел и больше в ее окрестностях не появлялся. «Ты нашел его новое логово?» «Нет, мастер. Но я полагал, что на этот раз он укроется поглубже, поэтому отправился в подземелье». «Ты согласился, что он вел себя чересчур разумно для зверя?» Качнул головой наставник, и у меня по спине пробежал холодок. «Умный Шайен не стал бы использовать в качестве логова одно и то же подземелье дважды. Да, но все же он там был. Вероятно, тоже охотился. Энергия мертвых душ — прекрасный источник пищи. И для шаяна, умеющего подолгу оставаться в изнанке, он был жизненно необходим». «Ты уверен, что убил их всех?» Неожиданно жестко посмотрел на меня магистр ордена. В подземелье имелись следы присутствия восьми взрослых Нуров. Четверых убили мы. Плюс вожак, который умирал у меня на глазах. Больше ему на помощь никто не пришел, Так что если вспомнить, какое количество Неку сопровождало появление Нуров в коллекторе, то, скорее всего, остальная стая мертва». но все всё-таки ты не уверен». «Я не увидел тела», — вынужденно признал я. «И после первой нашей оплошности предпочел бы лично убедиться в их гибели». Тел не видел никто. Так же неожиданно расслабился магистр Нэш и с досады поджал губы. «Все твои доказательства уничтожили Неку. А если бы Жош опоздал хоть на пару он, то и от тебя бы ничего не осталось. Они вырезали тебя из гуще твари наживую». «Слегка обожгли, как они говорят». «Слегка?» Я припомнил обширный черный струп на левой руке, который даже после всех усилий Леса Майены не сожжал полностью, и мысленно хекнула «Да уж, слегка. Но с учетом репутации Шала даже удивительно, что его там не пристрелили. Если я правильно помню, клякс в тоннеле набилась в процессе погони за моими улишами, как сельдей в бочку». И, наверное, когда схватка в коллекторе затихла, они всем скопом ринулись добивать выживших, пока в тех оставалась хотя бы капля жизненных сил. Так что, пожалуй, надо сказать мужикам спасибо. Если бы не они, я бы точно сдох. «Почему ты не взял с собой второй отряд?» — вырвал меня из раздумий магистр Нэш. «Почему ты позволил карателям разделиться?» «Тоннели вокруг коллектора соединяются в единую сеть, мастер!» После очередного приступа кашля прохрипел я. Было опасно оставлять тылы неприкрытыми. А выходить в шестером против стаи шаенов не опасно. Я не стал отводить глаза. Они тоже могли разделиться, и мы оказались бы в еще худшем положении, чем тогда. В темноте до да в узких каменных коридорах с огромным количеством поворотов у твари было несомненное преимущество. «Зачем же ты туда полез?» Я взял с собой всех свободных на тот момент мастеров, Если бы с шаенами не справились мы, то кто тогда, мастера? Медлить было опасно. За год у вожака появилась стая восемь голов. А что было бы через месяц или через два? Скорость распространения заразы заставила меня поторопиться с принятием решения. понимая, что орден понес потери, но девять тварей в обмен на пять жизней. Мне кажется, это не самый плохой размен. Магистр Нэш нахмурился. «Жертв могло быть гораздо больше. А о том, что могло бы быть, если бы Некко не отвлекли шаенов, ты подумала? А если бы вас перебили поодиночке? Исключено, мы продвигались по смежным тоннелям, оставляя за собой неактивные защитные сети и покрывая таким образом вдвое большую площадь, чем могли бы, если бы шли единым отрядом. Подобраться к нам с тыла Шайена не могли». а в коллекторе им было некуда деться. Поэтому я пошел на риск. Это был хороший шанс. Ослабленная стая, идущая за ними по пятам мёртвой души, некко, существенно облегчили нам работу мастера. Если бы не они, ни мы не справились, то тварь успел бы добить второй отряд. Если ты все предусмотрел, тогда откуда в коллекторе взялся вожак? Как он сумел пройти сквозь вашу защиту? Я дернул щекой. Вероятно, он прятался в дальних тоннелях или в одной из дыр, которые проделали Неко, а то и сами шаены для охоты. Человек по ним не пройдет. возможно, мы не все их зачистили. И я не исключаю, что некоторые из них проходят в стенах гораздо выше того уровня, что мы могли заметить с пола. Мы не ожидали его появления, это верно. Но все же операция завершилась успешно, и эта тварь нас больше не потревожит. Магистр Нэш снова помолчал, а затем уже гораздо спокойнее заметил. «Тебе повезло, ученик. Из этого боя ты мог не вернуться». «Так точно. Да и бледность тебе не к лесу». «Иди лечись». Вдруг окончательно смягчился наставник. «Я отстраняю тебя от работы на месяц». Я вскинулся. «Магистр Нэш!» «Что? Опять карантин? Неужели меня запрут в больничке еще на четыре недели?» Для моих планов это было равносильно краху. А питаться я чем буду? А с Изи как быть, когда начнется? И куда я, позвольте спросить, Дену пакость, если меня поселят в казарму? Это не обсуждается. Снова вернул ровный тон магистр. И мне ничего не оставалось, как склонить перед ним голову. Приказ получишь у секретаря. Бумаги уже готовы. Но после твоего возвращения я хочу увидеть подробный план по очистке городских подземелий от НЕКО, которых там расплодилось непростительно много. «Мля...» «Свободен!» Бестрастно бросил магистр Нэш, когда я был уже готов выйти за рамки Матрицы и попросить его сделать исключение. Но после этих слов стало ясно, что спорить бесполезно. Так что мне оставалось только подняться, отвесить наставнику уважительный поклон и молча выйти, кроя про себя этого упрямого осла всеми известными ругательствами».